от подробностей. Значит, Рубин сделает? — Он абсолютно уверен, сэр, — сказала Ли. — И я тоже. Президент поджал губы. Я полагаюсь на вас, Джуд. Есть ли еще какие-нибудь сложности с вашими учеными? Нет, — солгала она. Все идет прекрасно. Почему он об этом спросил? Неужто Вандербильд? Спокойно, Джуд. Ну, спросил и спросил случайно. Болтать не в интересах Вандербильта. Этот жирный мешок хоть и трепло, но не станет же он плевать против ветра. «Сэр», — сказала она, — «мы уж очень многое можем. Я вам обещала довести дело до конца, и я это сделаю. Мы спасем мир. Его спасут Соединенные Штаты Америки. Вы спасете мир. Прямо как в кино. Лучше, чем в кино». Президент угрюмо кивнул, потом неожиданно улыбнулся. Это была не та лучистая улыбка, которая так отличала его, но в ней было что-то от его неизменной воли к победе, которой она восхищалась и за которую уважала его. «С нами Бог, Джуд!» — сказал он и отключился. Ли осталась на своей беговой дорожке и вдруг спросила себя, а смогут ли они действительно это сделать? Combat Information Center. «Какие бы тайны!» Не содержало вражеское послание из моря, биохимия человека требовала своего, и желудок Шанкара красноречиво возвещал об этом, так что Кроу в конце концов не выдержала его урчания и отправила Шанкара есть. — Не хочу я есть, — отбивался Шанкар. — Но ради меня, — упрашивала Кроу, — у нас нет времени на еду, сама знаю. Но что проку, если от нас останутся одни побелевшие кости? Я-то питаюсь хотя бы лаки-страйк. — Иди, мёррый, съешь чего-нибудь. И с новыми силами приступим. Шанкар ушел, и она осталась одна. Ей было необходимо побыть одной. Причина была вовсе не в Шанкаре. Он ей очень помогал. Но он акустик. С внечеловеческим образом мышления у него складывалась туго. И к своим лучшим идеям кровь приходила, когда вокруг нее не было никого и ничего, кроме сигнального дыма. Она закурила очередную сигарету и начала все сначала. H2O. Мы живем в воде. Послание походило на узор на обоих. Целый рапорт из H2O. Но к каждому H2O прицеплены какие-то дополнительные данные. Миллионы таких пар данных выстраивались рядами. В графическом переводе из этого получались узоры линий. Мысль естественным образом склонялась к тому, что эти данные описывали свойства воды или того, что в ней живет. Но может быть это мысли ошибочные? О чем могли рассказывать ир? Вода. Что еще? Кроув задумалась. Внезапно ей в голову пришел один пример. Взять два логических высказывания. Во-первых, это ведро. Во-вторых, это вода. А вместе получается ведро воды. Все молекулы воды одинаковые, а данные, которые описывают это ведро, должны быть разные. Их набор состоит из тысяч различных высказываний, то есть продифференцированное высказывание о том, что ведро полно до краев. Итак, высказывание «Мы живем в воде». А где эта вода? Что ее ограничивает? Берега и дно. Свободные площади были суши, а края — берегами. У кровь чуть сигарета не выпала из рук. Я набросилась отдавать компьютеру команды. Она разом поняла, почему все вместе не давало общей картины потому что в послании описывалось не двухмерное, а трехмерное пространство. Его нужно было изогнуть так, чтобы получилось трехмерное изображение. Шар. Земля. Лаборатория. В то же время Йоганссон сидел над пробами, взятыми из ткани ИР. А Ливейра после 12 часов сосредоточенной лабораторной работы была не в состоянии смотреть в микроскоп. В предыдущей ночи она слишком мало спала. Экспедиция требовала от людей все больших жертв, хотя они успешно продвигались вперед, неуверенность сидела в костях. Каждый реагировал на свой лад. Грей Вольф все время проводил на нижней палубе, ухаживал за оставшимися тремя дельфинами, изучал отснятый ими материал и избегал всяких контактов. Остальные проявляли повышенную раздражительность. Рубин компенсировал ужас мигренью, поэтому Йохансон сидел в большой сумрачной лаборатории один. Основное освещение они выключили. Единственными источниками света оставались компьютер и настольная лампа. Из постоянно гудящего симулятора пробивалось еле различимое голубое свечение.